Глава 35. Кеймлин. Ранд повернулся, встал на колени позади сиденья возницы. Он не сдержал радостного смеха. Нам удалось, Мэт. Я же говорил тебе, что мы Слова замерли у Ранда на устах, когда взоры его предстал Кеймлин. После Байрлона а тем более после развалин Шадар-Лагота. Ранд думал, что знает, как может выглядеть огромный город, но это... Такого он себе даже вообразить не мог. За громадной стеной теснились здания. Здесь словно бы собрали вместе все городки, через которые прошел Ранд, и все дома поставили бок о бок и перемешали. Над черепичными крышами Высовывались верхние этажи гостиниц, а приземистые склады, широкие и без окон, жались к стенам и подпирали их. Насколько хватало глаз, беспорядочно смешались, чередуясь друг с другом, красный кирпич, серый камень, белизна штукатурки. Байрлон мог тут раствориться бесследно в безбрежном половодье домов и красок. И двадцать беломостев утонуло бы здесь, подняв лишь едва заметную рябь. а сама стена. Пятидесяти футов высотой тускло-серый от отвесный камень с белыми и серебристыми полосами вытянулся огромным кольцом, изгибаясь на север и юг невероятно далеко. По всей ее длине возвышались круглые башни, которые стояли на стене еще выше, над каждой из них хлестали на ветру красно-белые стяги. За стеной виднелись другие башни, стройные, даже еще выше, чем на стенах, березной и золотом, блестели на солнце купола. Воображение Ранда в ярких красках рисовало по тысячи преданий облик великих городов, королей и королев, престолов и держав, известных лишь по легендам, и Кеймлин подходил под эти рожденные фантазией картины, как вода подходит к кувшину. Двуколка со скрипом катилась по широкой дороге к городу, к воротам между двух башен. Из ворот, из-под свода каменной арки, в которую мог пройти в полный рост великан или десять великанов в ряд, тянулась вереница фургонов купеческого обоза. Неогражденные рынки тянулись по обеим сторонам дороги. Черепица крыш блестела красным и багряным, между ними выстроились конюшни, хлевы и загоны. Ревели телята, мычали коровы, гоготали гуси, кудахтали куры, мемекали козы, блеяли овцы, во весь голос орали, торгуясь люди. Стена шума и гамма обступила путников и словно в воронка и засосала их к воротам Кеймлина. — Что я вам говорил? — банту пришлось возвысить голос почти до крика, чтобы его услышали попутчики. — Самый величественный город в мире! Построенный Огир, знаете ли, ну, внутренний город и дворец, точно. Вот как он стар, Кеймлин-то. Кеймлин, где славная королева Моргейс, да сияет ее свет, вершит закон и оберегает спокойствие Андора. Самый прекрасный город на свете. Ранд готов был согласиться с этим. Рот у него был открыт, а руками хотелось заткнуть уши, чтобы в них не бил шум. Народ теснился на дороге, да так, как в Эммондовом лугу на лужайке в Белтайн. Ранду припомнилось, как он в Байрлоне думал, там столько людей, что аж трудно поверить, и чуть не рассмеялся. Он повернулся к Мэтту и ухмыльнулся. Тот и вправду зажимал ладонями уши, а плечи его горбились, будто он хотел заслониться ими от гамма. «Как ты хочешь тут спрятаться!» громко спросил он, заметив, что Рант смотрит на него. — Кому во всем этом множестве людей можно довериться, скажи? — В этой жуткой толпе. — О, Свет, что за шум! Рант помедлил с ответом, взглянув на Банта. Фермер был захвачен зрелищем города. Как бы то ни было, вряд ли он что-либо расслышал в царящем вокруг шуме. Тем не менее Рант нагнулся к уху мэта. Как они отыщут нас во всем этом многолюдие? Разве тебе это непонятно? Шерстеголовый ты идиот! Нам ничего не грозит, если ты научишься держать свой проклятый язык на привязи!» Он махнул рукой, охватывая все вокруг. Рынки, высящиеся впереди, городские стены. «Взгляни сюда, Мэт. Здесь может случиться что угодно, что угодно. Мы даже можем найти здесь...» ожидающую нас Морейн и Эгвейн и всех остальных. Если они живы. Если спросишь меня, отвечу, они, как и Менестрель, погибли. Улыбка исчезла с лица Ранда. Он повернулся к приближающимся воротам и стал наблюдать за ними. Что угодно может случиться в таком городе, как Кеймлин. Он упрямо держался за эту мысль. Как ни хлопала вожжами банд, быстрее лошадь идти не могла. Чем ближе к воротам, тем плотнее становилась толпа, все пихались, шагая плечом к плечу, прижимаясь к фургонам и повозкам, направляющимся в город. Рант обрадовался, увидев множество молодых парней в запыленной одежде, пеших, с пожитками за плечами. Независимо от возраста, у многих из толпы, что проталкивалось к воротам, был вид людей, прошагавших и проехавших долгие лиги. Расшатанные повозки, усталые лошади, одежда, измятая после ночей сна, где придется, без удобств, шаркающая походка и утомленный взгляд. Но усталые или нет, все взоры были прикованы к воротам, словно бы «пройди за ворота» и всю усталость как рукой снимет. С полдюжины гвардейцев-королевы стояли у ворот в чистых красно-белых табарах и начищенных пластинчато-кольчужных доспехах. Они резко контрастировали с большинством людей, потоком устремлявшихся под каменную арку. С прямыми спинами и гордо поднятыми головами они глядели на входящих с надменной настороженностью. Было понятно, что если бы они могли, то немедленно дали бы отворот-поворот большей части тех, кто направлялся в город. Но гвардейцы никому не мешали, а лишь обеспечивали свободный выезд покидающим город и сурово отчитывали тех, кто стремился побыстрее протолкаться вперед. — По очереди! — Не толкайтесь! — Да не толкайся ты, ослепи тебя свет! — Все успеете, помоги нам свет! — В очередь! Двуколка Банта вместе с медленным потоком Людской толчаи вкатилась через ворота в Кеймлин. Город начинался на низких холмах, ступенями поднимаясь к центру, который опоясывала еще одна стена, сияющая ослепительно белым и пробегающая по холмам. За второй стеной виднелось еще больше башен и куполов белых, золотых, пурпурных. Со своей высоты на вершинах холмов они будто взирались свысока на остальную часть Кеймлина. Ранд подумал, что это должно быть и есть тот самый внутренний город, о котором говорил Банд. Втянувшись в город, сам Кемлинский тракт преобразился, превратившись в широкий бульвар, разделенный посередине широкими полосами травы и деревьев. Трава была бурой, деревья стояли с голыми ветвями, но люди спешили вперед, словно не замечая в этом ничего необычного, смеясь, разговаривая, споря, короче... занятые обычными своими делами. Просто у них словно и мысли не возникало о том, что в этом году еще не наступила весна, и что ее может вообще не быть. Они и в самом деле не замечали, — сообразил Ранд. Не могли или не хотели замечать. Их взоры скользили мимо безлистных ветвей, они шагали по мертвой, и умирающей траве, не глядя под ноги. То, чего они не видели, можно и не замечать. То, чего они не видели, для них и не существовало. Неожиданно для Ранда, глазеющего на город и людей, двуколка свернула на боковую улицу, оказавшуюся уже бульвара, но вдвое шире любой улицы Эммондова луга. Бант остановил лошадь и нерешительно оглянулся на своих спутников. Движение тут было поменьше, толпа обтекала повозку даже не укорачивая шаг ты под плащом и вправду прячешь то о чем толковал холдвин ранд в этот момент как раз закидывал себе за спину переметные суммы он даже не вздрогнул о чем это вы голос юноши тоже не дрогнул желудок его свернулся сердитым клубком но слова звучали твердо мэт прикрыл рукой зевок, но другую сунул под куртку, сжав кинжал из шадар-лагота, — понял Рант. А под шарфом, обмотанным вокруг его головы, безжалостно, как у загнанного зверя, сверкали глаза. Бант избегал смотреть нам это, словно зная, что в его юркнувшей под одежду руке оружие. — Да, наверное, ни о чем особенном. А ну-ка, — Посудите сами. Если вы слышали, что я собрался в Кеймлин, то вы пробыли там достаточно долго, чтобы услышать и все остальное. Если б я погнался за наградой, то нашел бы предлог зайти в гуся и корону и перемолвиться с Холдвином. — Только вот я не очень-то жалую Холдвина. А тот приятель его мне не понравился, совсем даже не понравился. — Похоже, вы двое нужны ему больше всего остального. — Я не знаю, чего ему нужно, — сказал Рант. — Мы его никогда раньше не видели. Это вполне могло оказаться сущей правдой. Одного исчезающего от другого Рант отличить не взялся бы. — Хм, -м -м. ладно. Как я уже говорил, я ничего не знаю, да и знать не хочу. Хлопоты без того полон рот, чтобы искать новые. Мэт собирал свои вещи медленно и еще даже слезать с повозки не начал, а Рант уже стоял на мостовой с нетерпением, поджидая друга. Мэт одеревенело, повернулся от двуколки, прижимая к груди лук, колчан и одеяло, и что-то бурча, под глазами у него залегли темные круги. В животе уранда заучало, и он поморщился. От голода и неприятного кома в животе затошнило, и он испугался, что не сдержит себя. Теперь уже Мэт выжидающе смотрел на него. Куда идти? Что теперь делать? Бант наклонился к Ранду и кивком подозвал его ближе. Тот подошел, надеясь на хороший совет, касающийся Кеймлина. «Я бы спрятал этот...» Старый фермер сделал паузу и с опаской оглянулся вокруг. Мимо двуколки по обе стороны от нее шагали люди, но, не считая нескольких человек, разразившихся проклятиями в адрес, пригрозивший путь повозки, никто не обращал на старика и двух парней внимания. «Не носи его», — сказал бант. «Спрячь его, продай, избавься от него». Вот мой совет. Такая вещь непременно привлечет внимание, а, как я догадываюсь, этого тебе вовсе не нужно. Внезапно фермер выпрямился, причмокнул на лошади, медленно поехал по запруженной людьми улице, не сказав на прощание ни слова, не оглянувшись ни разу. За ним следом прогромыхал, груженный бочками, фургон. Ранд отскочил в сторону с дороги, чуть не упав, а когда опять посмотрел вдоль улицы, банд и его двуколку уже скрылись из виду. «Ну и что нам теперь делать?» — спросил Мэт. Он облизнул губы, глядя большими глазами на людской водоворот, на возвышающиеся на шесть этажей здания вокруг. «Мы в Кеймлине. Ну что нам делать?» Уши он не затыкал, но руки у него дернулись, будто он хотел опять зажать их ладонями. Над городом висел глухой шум, неумолчный, занудный гул тысяч говорящих разом людей, сотен открытых лавочек и голосов зазывал. Для Ранда стоять здесь было все равно, что очутиться в гигантском, вечно гудящем улье. Даже если они и здесь, как мы их отыщем во всем этом? «Морейн нас найдет». неуверенно произнес Рант. Необъятность города тяжело навалилась на плечи, ему захотелось удрать, спрятаться от всего, от людей, от шума. Несмотря на уроки тема, пустота ускользала, город втягивался в нее через зрение. Рант сосредоточился лишь на том, что находилась прямо перед ним, не обращая внимания на прочее. Если смотреть только на одну улицу, она покажется почти похожей на Байрлон, На Байрлон последнее место, где они все считали себя в безопасности. Больше никто не в безопасности. Может быть, они все уже погибли. Что тогда? Они живы? Эгвейн жива, жаром сказал он. Несколько прохожих странно посмотрели на Ранда. Может быть, сказал Мэт. Может быть, Что, если Морейн не найдет нас? Что, если никто не найдет, кроме... Э... <свеч> Его передернуло. Он не в силах был вымолвить это слово. — Об этом будем думать, когда такое случится, — твердо заявил Мэтт Урант. Если случится. Самое худшее означало отправиться на поиски Элайды Айседа из дворца. Он бы скорее предпочел идти в Тарвалон. Рант не знал, помнит ли Мэтт о том, что говорил Том о красных «а» и «я» и о черных. Но сам-то хорошо помнил. Желудок у него опять скрутило. Том велел отыскать гостиницу под названием «Благословение королевы». Вот туда для начала и пойдем. Как? Мы даже завтрак один на двоих себе позволить не можем. Ну, по крайней мере, хоть что-то для начала. Том думал, что там нам помогут. Я не могу. Они везде Рант. Мэт уткнулся взором в камни мостовой и, словно бы ушел в себя, пытаясь отгородиться от снующих вокруг людей. Куда бы мы ни пошли, они за нами по пятам либо поджидают нас. И в благословении королевы они тоже будут. Я не могу. Я исчезающего ничто не остановит. Рант сгреб в горсть ворот Мэта. пальцы дрожали, и едва его слушались. Мэт нужен ему. Может, другие живы, свет, чтоб так было, но здесь и сейчас были только Мэт и он. Мысль о том, чтобы идти одному, Рант с трудом проглотил комок в горле, чувствуя на языке горький привкус. Он быстро осмотрелся. Никто вроде не услышал, как Мэт упомянул исчезающего. Толпа торопливо текла мимо парней, каждый был погружен в свои собственные мысли и тревоги. Ранд приблизил лицо к мэту. «Мы ведь уже далеко ушли, правда?» — спросил он хриплым шепотом. «Однако они нас еще не поймали». «Если не бросим все на полдороги, мы сможем пройти до конца. Я ни за что не махну рукой и не буду покорно ждать, как овца на бойне не буду. Понял?» Ты собрался стоять здесь, пока не умрешь с голоду? Или до тех пор, пока они не схватят тебя и не сунут в мешок? Рант отпустил Мэтта, отвернулся от него и двинулся по улице. Ногти его глубоко вонзились в ладонь, но пальцы по-прежнему дрожали. Неожиданно рядом с ним зашагал Мэтт, все еще уткнувшись взглядом в мостовую, и Рант облегченно перевел дыхание. — Извини, Рант, — пробормотал Мэтт. — Ладно, забудь, — ответил Ранд. Мэт едва поднимал взор, чтобы не наткнуться на прохожих, а слова, произнесенные безжизненным голосом, падали одно за другим. Не могу избавиться от мысли, что никогда не увижу дома. Я хочу домой. Смейся, если хочешь, мне все равно. Чего бы я только не отдал за то, чтобы моя мать отчитывала меня вот сейчас за что-нибудь. Это как гири на душе». горячие гири. Повсюду кругом чужаки, и непонятно, кому верить, если вообще кому-то можно верить. Свет до да, двуречи так далеко, словно бы оказалось в другом конце мира. Мы остались одни, и домой нам никогда не попасть. Мы умрем, Ранд. «Пока еще не умерли», — резко возразил другу Ранд. «Все умирают. Колесо вращается». хотя я не собираюсь свернуться тут калачиком и ждать, что произойдет. — Ты говоришь совсем как мастер Алвир, — пробурчал Мэт, но в голосе его послышалось облегчение. — Ладно, — сказал Ранд. — Ладно, Свет, пусть с другими все будет хорошо. Пожалуйста, не допусти, чтобы мы остались одни. Ранд стал спрашивать дорогу, к благословению королевы. Ответы прохожих были разные, причем проклятие всем тем, кому не сидится дома, или равнодушное пожатие плечами, или пустой, ничего не выражающий взгляд преобладали. Кое-кто шествовал мимо, лишь чуть повернув голову, а то и вовсе не удостаивая парней взгляда. Широколицый мужчина, почти такой же рослый, как и Перрин, склонил голову набок и сказал, «Благословение королевы, да?» «Вы деревенские ребята! За королеву, небось?» На широкополой шляпе у него светлым пятном выделялась белая кокарда, а на рукаве долгополого кафта набелела повязка. «Ну так вы опоздали!» Громко хохоча он пошел дальше, оставив Ранда и Мэтта ошеломленно смотреть друг на друга и хлопать глазами. Ранд пожал плечами. В Кэмлине избыток всякого странного народа, Подобных людей раньше он в жизни не видывал. Некоторые сразу выделялись в толпе слишком темной или слишком бледной кожей, платьем необычного покроя или ярких расцветок, остроконечными шляпами или шляпами с длинными перьями. Встречались женщины с вуалями на лицах, женщины в широких, с их собственный рост, жестких платьях, женщины в платьях оставлявших больше неприкрытого тела, чем ранду доводилось видеть у любой из прислуживающих девушек в самой захудалой таверне. Изредка по переполненным улицам продирался экипаж, броско раскрашенный и позолоченный, влекомый четверкой или шестеркой лошадей, сбруя которых была украшена плюмажами. Мелькали портшезы, и насильщиков, нисколько не интересовали те, кого они отпихивали со своего пути. Рант видел, как из-за этого завязалась драка. Группа громко спорящих мужчин размахивала кулаками, а бледнокожий мужчина в красно-полосатом кафтане выбирался из лежащего на боку портшеза. Два просто одетых человека, которые до того, казалось, всего лишь проходили мимо, набросились на него, прежде чем он успел вступить на мостовую. Толпа сторонних наблюдателей мгновенно распалась на злобные кучки ворчащих и потрясающих кулаками людей. Рант дернул Мэтта за рукав и поспешил прочь. Дважды того упрашивать не пришлось. Рев и шум маленького бунта катился за парнями, пока они не свернулись с этой улицы.